Глава 17 С того самого момента, как рослый пожилой мужчина в неприлично дорогом одеянии появился на пороге зала, я не спускал с него глаз. Напряжение, сковавшее Кавима, дало мне понять, что это и есть тот самый дядя и который и обрек южанина на стезю изгнанника. Внимательно следя за мимикой и поведением аристократа, я все больше склонялся к тому, что мои выводы насчет событий тех далеких лет оказались верными. А когда глава Эль-Муджах принялся открыто провоцировать своего родственника, то в его виновности у меня и вовсе отпали всякие сомнения. К сожалению, мой спутник оказался не таким прозорливым, а потому закусил у дела и сразу же попытался ринуться в бой, ступая прямо по тарелкам, расставленным на полу, как это было принято у шахирцев. Пришлось тронуть горячего южанина за локоть и прошипеть на ухо пару гневных слов о том, что он ведет себя подобно неразумному ребенку. И моя реплика «Слава великому лжел-стражу» подействовала на беглого аристократа отрезвляюще. Когда внезапно успокоившийся Кавим вернулся на свое место, я поймал испеляющий взгляд месаля. Глава рода одними только глазами обещал мне самые страшные кары, какие только существуют в этом краю света. Так что, можно быть уверенным, в случае проигрыша моего спутника, этот бравый старик попытается отомстить заодно и мне. Возобновившуюся пикировку двух непримиримых родственников я слушал вполуха, больше сосредоточившись на контроле обстановки. Все равно ничего нового для меня сейчас не прозвучало. Ковим обвинял дядю в том, что тот его обманул, используя положение командующего Мушира. А новый глава семьи, разумеется, все отрицал. Отрицал и посмеивался над всеми выдвинутыми претензиями. Причем делал это неизменно с крайне печальным выражением лица которая доводила племянника до белого коления. Остальные гости в противовес мне очень внимательно ловили каждое слово, охали и ахали, эмоционально воздевая руки к потолку. И постепенно начало происходить деление зрителей на два неравных лагеря. Меньшинство встало на сторону моего соратника, воспринимая его пылкость за проявление искренности а вот все остальные явно стремились выказать одобрение старшему Эль-Муджаху. Тот вроде как имел куда больше авторитет среди знати, нежели объявившийся из ниоткуда Кавим. Последний в их глазах представал в невыгодной роли беглого преступника, а потому и отношение к нему зарождалось соответствующее. «Ты подлостью захватил власть моей семье, миссаль! Почти кричал южанин, стискивая кулаки. У моего отца было три наследника, включая меня. Но теперь, вернувшись домой, я вижу, как ты носишь регалии главы. Или ты скажешь, что все это случайность? Путины Альмунаши непостижимы для смертных. Преувеличенно грустно покачал головой дядя. Видимо, наш всевидящий Бог за что-то наказал твоего отца. Трагедия, случившаяся с юным Киримом, стало тяжелым ударом для всех нас. Но успокоением может служить то, что все виновные заплатили за смерть твоего младшего брата кровавую цену. Мне ли рассказывать тебе об этом, Кавим? Ведь ты сам, обезумев от горя, убил несчастных женщин и детей рода Гази. «Старый змей!» — сплюнул мой спутник, подавляя очередной порыв выхватить клинки и ринуться в атаку на лжеца. Ты прекрасно знаешь, что сам отдал мне этот приказ. Ты говорил, что никто, кроме меня, не сможет взвалить на душу такое бремя. Печаль охватывает мой разум, когда я думаю об этом. И мисаль скорбно закрыл ладонями глаза. На мой взгляд, немного переигрывая. Похоже, ты повредился рассудком, не сумев пережить потерю Керима, и убедил самого себя в том, что говоришь. Он ведь был тебе ближе остальных, правда? Я помню, как вы росли, помню, как ты учил его лазать по пальмам, как вы сбегали к берегу, чтобы искать выброшенные морем сокровища, как ты читал ему перед сном сказания о древних героях. У вас была крепкая связь, Кавим, и я понимаю, как нелегко тебе тогда пришлось». По залу прокатились грустные вздохи и даже всхлипы. Несмотря на то что на торжестве Амира присутствовали только мужчины. Суровые воины пустыни не смогли устоять перед трогательными речами коварного эмиссаля. Эмоциональные южане быстро поставили себя на место юного аристократа, потерявшего любимого братишку. И некоторые из гостей даже не пытались скрыть выступившие на глазах слезы. Проникновенный тон, частые паузы сокрушенное мотание напяленным на голову тюрбаном и горестное воздевание рук к небесам сделали свое дело. Симпатия гостей еще больше переключилась на главу рода, который лучше меня знал менталитет своих земляков. То, что мне оказалось наигранным и насквозь фальшивым, ими воспринималось как проявление искренних чувств и застарелых переживаний. «Ну а что стало с отцом и Карафом?» В тщетной попытке пробить этот кокон лжи вскричал Кавим. «Куда делся мой старший брат и наш родитель?» «Об этом знаю все присутствующие, мой дорогой племянник», с тяжким вздохом поведал Эль-Муджах. «Брат мой поступил как истинный мужчина и воин, предшественник нашего сиятельного Фатир Амира, что восседал тогда на престоле» не смог оставить твой черный поступок без внимания. Поэтому, когда ты сбежал, глава рода Эль-Муджах предложил ему свою жизнь в обмен на твою Кавим. А что касается Карафа, то он бесследно исчез вскоре после казни. Никому не ведомо, куда он отправился и почему покинул нас. Видимо, тоже не выдержал горя и решил начать новую жизнь где-нибудь вдали». «Ты искусен в ораторстве, Эмиссаль!» — процедил племянник, стойко принимая вести о гибели отца и пропаже брата. «Но я уже знаю, что в твоих словах правды меньше, чем воды в песках черной пустыни Ульбади. Почему-то вся эта череда роковых случайностей сыграла на руку одному лишь тебе. Так давай же, пусть нас рассудит божественный суд. Выйди против меня, подлец, скрести со мной сталь! И пусть небо определит, кто из нас двоих лжец. Заслышав официальный вызов, глава Эль-Муджах зло осклабился, но потом спохватился и вернул своему лицу нарочито скорбное выражение. Он считал, что против грандмастера воды у племянника нет ни единого шанса. И я, глядя на плавные танцующие движения пожилого аристократа, почему-то готов был с ним согласиться. «Если таково твое желание, Кавим, то я не стану уклоняться от схватки. Но ты знаешь меня, если я берусь за клинок, то дерусь до последнего. Я не желаю тебе зла, но предупреждаю. Пусть ты сын моего любимого брата, но пощады от меня не жди. Как только ты обнажишь сабли, то станешь для меня врагом». «Естественно». Мой горячий спутник не внял этому предостережению. Не для того он прошел сотни и сотни километров, не для того терпел мои демонические когти на своей душе, чтобы вот так просто сдаться. Южанин преувеличенно медленно ухватился за рукояти своих оружий и потянул их из ножен, ярко демонстрируя, какое решение он все-таки принял. Двинувшись вперед. Не заботясь о том, что может оскорбить правителя, шагая прямо по накрытому столу, Ковим подошел к комиссарю на расстояние пары метров. «Я не боюсь тебя, старый подонок!» Бросил он дяде прямо в лицо. «За то, что ты сделал с моей семьей, со мной, с моими братьями, я уничтожу тебя!» «Ты глупец, племянник!» — прикрыл глаза Эльмуджах. «Но ты сделал выбор!» Аристократ тоже выхватил свой клинок, и оба воина замерли друг напротив друга. Гости Амира немедленно встали и отошли к стенам просторного зала, чтобы ненароком не угодить под горячую руку грандмастера. Ведь о его силе было известно многим присутствующим. Единственный, кто не побоялся остаться на своих местах, это правитель Фатир и мы со Сталом. «Пусть одержит верх тот, кто бьется за истину», — громко объявил Эль-Шех. Эта его фраза была всеми воспринята как благословение и команда к началу поединка. И Мессаль, обратившись к искре, сразу же закрутил своей саблей умопомрачительную мельницу, и дымчатая сталь, угрожающая, загудела, окутывая его непроницаемой призрачной стеной. Скорость движений грандмастера оказалась настолько велика, что узоры, которые он плел клинком, смазывались и плыли, гипнотизируя своей смертельной притягательностью. Он ловко перебрасывал саблю из одной руки в другую, подхватывая крутящийся эфес в воздухе. Я честно даже не мог представить, что можно было противопоставить такому противнику в прямом столкновении, находясь хоть на одну ступень ниже его ранга. Ковим же, в противовес дяде, не стал тратить силы на вульгарную демонстрацию своих умений, а занял выжидательную позицию, сложив сабли параллельно и опустив остриями к полу. Он предлагал противнику сделать первый ход с виду, будто бы и не опасаясь, что он же может стать для беглого южанина и последним. Пожалуй, пока ничего еще не началось, мне следует сказать, что система фехтования в султанате сложилась несколько иная, нежели в Исхеросе. Если в империи воины предпочитали прямые мечи, толстые рапиры или тяжелые шпаги, то шахирцы широко орудовали изогнутыми клинками. В первую очередь. Это обуславливалось тем, что в непомерно жарком климате пустыни и степи попросту невозможно было долго носить полный доспех. А потому и потребности пробивать латы у здешних бойцов не возникало. Зато существовала необходимость быть быстрым и смертоносным, как бросок ядовитой змеи. И более легкие сабли отвечали этому требованию как нельзя лучше. Воины песков и степей практически не носили защиты. Максимум, который они могли себе позволить, это кираса, шлем, плотный стеганый халат и широкий кушак на поясе. Руки и ноги шахирцев, как правило, оставались практически голыми, становясь первейшими целями в любой схватке. Владеющие и магистры, к примеру, были способны перерубить ногу взрослого мужчины за один лишь удар. Но не спешили злоупотреблять своей физической силой. Вместо этого они делали ставку на нечеловеческую скорость. Так сложилось, что южане никогда не пытались порубить противника как тушу в мясницкой лавке. Такие избыточные усилия могли прикладываться только против владеющих землей, потому что иначе пробить их дубовую кожу невозможно. Вместо этого бойцы стремились просто прикоснуться лезвием к врагу, а затем совершить резкое возвратное движение. Со стороны это больше походило на поглаживание, однако, уверяю, никто бы не захотел подвергаться таким ласкам. Повреждения, наносимые такими режущими атаками, были поистине ужасными. Шансов пережить такую рану, в здешнем негостеприимном климате оставалось исчезающе мало, вне зависимости от того, какая часть тела пострадала. О какие возможности даровала сила грандмастера, оставалось только догадываться. По сути, боец такого ранга был ограничен только физическими характеристиками своего оружия. На этом уровне развития искры даже зачарованный металл раскалывался от неправильного приложения нагрузки. А потому многие шахирцы отдавали предпочтение пластичным и гибким лезвием из дымчатой стали, которая здесь была аналогом Дамаска, известного в моем прошлом мире. Бытовало мнение, что такой саблей можно было опоясаться, закрутив клинок вокруг себя. И он после этого надругательства ни на единый градус не изменил бы своего положения относительно рукояти. И как раз с таким оружием сейчас и размахивал и мисаль, медленно подступаясь к своему племяннику. Мне даже казалось, будто от сверхъестественной скорости лезвие в его руках изгибалось подобно гибкому кнуту. И при таком поведении стали очень трудно было понять, по какой траектории полетит лезвие. И вот старый аристократ сделал свой первый выпад. Рука главы рода будто телепортировалась в пространстве, одномоментно переместившись от плеча в направлении к противнику. И проделано это было столь быстро, что глаза попросту не успели отследить его рывок. Но, когда вместо чавкающего звука разрубаемой плоти послышался звон металла, по залу разнесся протяжный, удивленный вздох. Кавим успел парировать удар дяди, хотя я и видел, насколько тяжело ему это далось. И гости Амира задохнулись от восхищения. Никто из них не был новичком в ратном деле, а потому каждый прекрасно понимал, что выжить после такой атаки грандмастера может только другой грандмастер. Да, я все-таки довел южанина до следующей после магистра ступени. Пусть это и отняло гораздо больше времени, нежели в случае с Луаной, но зато и не имело столь губительных последствий для моего соратника, практически не искалечив его личность. Но вот только сейчас мне стало полностью очевидно, что в противостоянии с Эмисалем это преимущество вряд ли могло сильно помочь Кавиму. Старый Эль-Муджах, Развил свою анима Игнес до такого уровня, раньше, чем племянник узнал, за какой конец следует держать саблю. Он давно уже изучил сильные и слабые стороны дара, последовательно и гармонично развивая свою душу. Не исключено даже, что дядя вплотную поступился к той грани, за которой находилось вожделенное звание аса. Для моего же спутника эта сила была в диковинку. Он слишком быстро взлетел по лестнице могущества, не успев осознать и принять то, что заполучил. И, к сожалению, лишних пары-тройки лет на освоение новой для него ступени у беглого племянника не нашлось. «Не может быть!» Донесся до меня полушепот Амира. «Я читал доклады из Хундуда. Молодой Эль-Муджах в них описывался как в средней руке магистр. Откуда же у него силы противостоять миссалю? Само небо ведет этого воина, ваше сиятельство. Впервые заговорил я в присутствии правителя. Присмотритесь к нему повнимательней. Быть может, он сумеет помочь привести ваш народ к процветанию. Фатир-эль-Шех возрился на меня, ошарашенно выкатив глаза. Он узнал мой голос. Он узнал этот акцент. Он узнал во мне посланника Нальмунаши, который говорил с ним несколько седмиц назад. Конечно, святейший! Одними губами произнес Амир: Мое сердце поет от осознания, что высшие силы не оставили нас в столь тяжелый час. Спасибо тебе, Божественный Вестник. Величественно кивнув правителю султаната, я вернулся к наблюдению за поединком, который разворачивался прямо меж рядов тарелок и кувшинов. Ковим явно уступал своему родственнику по всем статьям, пусть и имел преимущество в виде оберукости. Только благодаря этому он успевал не только отражать хлесткие выпады чужой сабли, но и даже изредка контратаковать противника. Однако миссаль. Все его удары отбивал играючи, совершенно не напрягаясь. Клинки, наполненные силой искр двух грандмастеров, порхали в воздухе с сердитым гудением. Всего одно случайное касание могло прервать эту схватку, вскипятив кровь в теле противника. И люди в трапезной мира следили за этим эмоциональным поединком, затаив дыхание. Абсолютно каждый в зале старался моргать как можно реже, потому что за то время, которое надо бы веку, чтобы опуститься и подняться, успевало произойти слишком многое. И все же вскоре стало понятно, что опыт имесаля постепенно начинает брать верх над жаркой жаждой мести Кавима. Первым предвестником поражения моего спутника стал сломавшийся клинок. Куда более широкая сабля дяди ударила ему под самый эфес, и сталь, зажатая в руках племянника, не выдержала. С пронзительным звоном лезвие взвелось в воздух, кувыркаясь и вращаясь, а затем глухо шлепнулось куда-то на толстый ворс расстеленных ковров. «Ты говоришь, что бьешься за истину!» — не приминул воспользоваться случаем старый аристократ. Но Нальмунаши не сделал твою руку тверже. Просто задумайся над этим». Стиснув зубы и зарычав, Кавим отшвырнул сломанное оружие и усилил натиск, хотя секундой ранее казалось, что он и так выжимает себя до последней капли. Эмиссаль ушел в глухую оборону, азартно растянув губы в улыбке, и я кристально ясно осознал, что он просто подгадывает момент для атаки которая положит конец их поединку. «Нет, так дело не пойдет. Мой спутник явно слишком увлекся и перестал трезво оценивать ситуацию. А потому его проигрыш становится вопросом ближайших секунд. Похоже, пора мне помочь свершиться божественному правосудию. Иначе я лишусь одного из своих самых верных людей». «Естественно, призвать здесь крылья — и не обратить при этом на себя всеобщего внимания, у меня не было ни единого шанса. Как и скрытно от Амира попытаться покинуть обеденный зал. А без них я уже не имел возможности хоть сколь-нибудь значимым образом навредить пожилому грандмастеру. Единственное, что мне оставалось доступно, это хлестать эмиссали по глазам воздушными жгутами, надеясь, что тот пропустит один из выпадов племянника. Но ведь Эль-Муджах тоже не дурак и быстро поймет, что кто-то таким образом вмешивается в поединок. А потому мне надлежало сделать все так, чтобы мой первый ход стал сразу же и последним. Украдкой сунув руку под свой разодранный халат, я извлек оттуда несколько колючих семян степной лещины, который собрал с шерсти своего верблюда еще на подходах к хундуду. Это были крохотные плоды того самого весьма коварного и опасного в периоды цветения кустарника, которые становились причиной падения целых табунов. Они имели крайне маленький размер, едва ли больше песчинки, а благодаря широким твердоватым шипам, расположенным со всех сторон, ветер легко мог носить их по степи. При попадании в дыхательные пути Эти семечки провоцировали внутренние кровотечения, вызывая кровавый кашель. И без оперативного вмешательства целителя неосторожный путник оказывался обречен в четырех из десяти случаев. По сути, можно сказать, что каждый второй такой куст в степи являл собой надгробие, прорастая из останков своей жертвы. Чужая плоть и кровь становилась удобрением для кровожадного растения. А потому никто из опытных странников не рисковал соваться в степе, предварительно не замотав тканью свое лицо и морду скакуна. Легко подхватив пару семян тончайшими нитями искры, я понес их прямо к сражающимся грандмастерам. И к тому времени устал уже ждать промашки своего оппонента, а потому сам перешел в нападение. Легко продавливая сопротивление Кавима, и заставляя его пятиться. Мой спутник, лишившись второго оружия, потерял свое главное преимущество, а потому не мог дать дяде достойного отпора. Еще немного, и их поединок завершится. Глава Эль-Муджах сделал очередной молниеносный выпад, подловив племянника. Иковиму пришлось изогнуться ивовым прутом, чтобы избежать встречи с чужим клинком. Южанин не удержался на ногах, упав на лопатки, и противник сразу же метнулся к нему, намереваясь пришпилить соперника к толстому ковру. Именно в этот момент я толкнул искрой парящей в воздухе семечки в сторону наступающего аристократа. Колючие пылинки угодили эмисалю аккурат в оба глаза, И грандмастер недоуменно моргнул, пытаясь прогнать ощущение народного тела под веками. Это принесло всего лишь жалкую долю секунды промедления, но ее хватило ковиму, чтобы откатиться в сторону и, защищаясь от напирающего врага, выставить свою саблю. Пожилой Эль-Муджах мимолетно мазнул рукавом по лицу в тщетном стремлении смахнуть угодившие ему в очи пылинки, но сделал себя только хуже. Свидетели этого яростного поединка разразились шумными возгласами, суеверно складывая ладони в оберегающих жестах. По крайней мере, те из них, кто заметил, что у старого эмисаля без какой-либо видимой причины из глаз потекли кровавые слезы. Частично ослепленный грандмастер, не видя всего своего окружения сквозь багряную пелену, попытался отступить. Но тут уже Кавим не дал ему такой возможности. Всего один стремительный замах, и шея Имисаля раскрылась подобно второму рту. Ярко-алая кровь из горла дяди ударила фонтаном, попадая на его племянника и дорогие ковры Амира. Пожилой аристократ тут же рухнул на пол, сраженный не только сталью, но и энергией искры моего соратника и только мощная рубиновая струя, хлещущая из распоротого горла, давала понять, что сердце старика еще бьется. В зале воцарилась тишина, сквозь которую отчетливо были слышны судорожные хрипы поверженного грандмастера и надсадное дыхание возвышающегося над его телом победителя. Кавим Неверующим взглядом посмотрел на свой обогренный клинок, по которому медленно плясали кипящие капельки чужой крови. А затем резко развернулся и посмотрел мне в глаза. «Я сделал это!» — прочитал я по губам Эль-Муджаха. «Ты сделал!» — шепотом подтвердил я. «Правда, всегда была на твоей стороне, мой друг!»